Глава 19. В отдел я вернулся уже после десяти вечера. В дежурке обрадовали, что следователя пока никто не искал, и я, поблагодарив за то, что прикрыли, поднялся к себе в кабинет. С дежурной частью у меня после той истории с побегом Овсянникова полное взаимопонимание, так что пользуюсь. Откладывать разговор с Фоминых до выходных, а с двумя дежурствами подряд освободиться у меня раньше не получится, Я не стал. Решил закрыть вопрос как можно быстрее. И сейчас сидел в кабинете, сшивал материалы уголовных дел, что мне натащили из всех подразделений за день, и прикидывал, успеет ли Михаил Олейник свалить в Израиль раньше, чем я его найду. По всему выходило, к нему надо ехать завтра, сразу после дежурства. Сперва казалось, что обстоятельства мне благоволят. До утра меня никто больше на выезд не дергал, и я всю ночь проспал в кабинете. Сдал уголовные дела следующему дежурному следователю, переоделся в гражданку и рванул по адресу олейника. Вроде бы в девять утра все советские граждане должны быть на работе. Но автобус оказался переполнен, в салон пришлось буквально протискиваться. «Молодой человек, не толкайтесь! Вы здесь не один!» Бойкая бабуля меня сразу же поставила на место, и я застыл, держась за верхний поручень, окруженный со всех сторон пассажирами. На остановках народ оживал, начинал усиленно работать локтями, чтобы успеть выйти или, наоборот, залезть в автобус. Доставалось и мне. Но в этом времени я уже научился относиться к ударам судьбы. Философски. В какой-то момент я что-то то ли почувствовал, то ли зацепил боковым зрением и дернул руку к внутреннему карману. Тот оказался пуст, а куртка наполовину расстегнутой. Оглянулся на выходящих из автобуса и заметил молодого парня. Чем-то он привлек мое внимание. Не тратя времени на размышления, я ломанулся за ним. На посыпавшееся мне в спину проклятие не реагировал и успел протиснуться через закрывающиеся двери. «Стоять!» Пару шагов я догнал карманника, развернул его за плечо и вломил кулаком в солнечное сплетение. «Удостоверение вернул?» — процедил я, одновременно обыскивая его карманы. и «Э, ты чё творишь? Какое удостоверение!» — просипел он, строя из себя ни в чём не повинного гражданина. Шмон ничего не дал. Это меня еще больше разозлило. Но я сдержался и как можно миролюбивие пообещал. Верни Ксиву. И ничего не будет. Слово даю. Да не брал я у тебя ничего, гнул свое карманник. Хотел ему еще добавить для ускорения работы мысли, но заведенную для удара руку бесцеремонно перехватили. Ну-ка, холони. Какой-то мужик оттеснил меня от карманника. Я было дернулся, но мне тут же был продемонстрирован пудовый кулак пролетария. Веский довод. Еще и народ возле нас собрался. Хулиганиё! Куда только милиция смотрит! Посыпались гневные возгласы неравнодушных граждан. Он меня обокрал, начал я объяснять. Врет он все! В свою очередь возмутился карманник. «Товарищи, смотрите, нет у меня ничего!» И он вывернул перед людьми свои карманы. Ему верили больше. Ведь именно я на их глазах напал на этого приличного, по их мнению, парня. А он действительно не походил на уркагана. По виду, студент как студент. И тут до меня дошло, что он еще в автобусе передал добычу своему подельнику. Но отпускать его было нельзя. «Надо было на него надавить, запугать и принудить вернуть украденное. Вот только как это сделать? Меня к нему просто-напросто не подпустят». Подтверждение мужик, что вмешался в чужие разборки, толкнул меня в грудь. «Иди давай отсюда, а то милицию позову», — пообещал он мне. «Его не отпускать, а в милицию сдать надо!» — последовали выкрики. «Я тебя найду, сука!» — крикнул я карманнику поверх теснившего меня борца с преступностью на общественных началах. «Вали, — говорю, — а то точно ментам сдам!» Мужик вновь меня толкнул. На этот раз я отступил. Мне сейчас только милиции не хватало, чтобы сразу зафиксировать служебный проступок. Карманник же картинно поблагодарил отбивших его от хулигана граждан и дал дёру в сторону жилых многоэтажек. Я, конечно, попытался его догнать, а когда не вышло, прошелся по дворам, надеясь, что удостоверение они с подельником попросту скинут. Всяко не оно было предметом их охоты. Но тщетно. Судьба в очередной раз продемонстрировала мне вид сзади. Вряд ли за утерю удостоверения меня попрут со службы, и я радостно свалю на гражданку. Нет. Меня в деревню участковым законопатят. Но больше меня занимало сейчас другое. Как я без удостоверения буду олейника колоть? Еще и оружие после дежурства в оружейку сдал. Ни пистолета, ни ксивы. Крутись, как хочешь. От досады я сплюнул на асфальт. — Ты чего это тут расплевался? — услышал я. Женщина, подперев бока руками, сверлила меня разгневанным взглядом. «Хулиганье! Как вы все меня достали!» — не сдержался я и, более не реагируя на крики, пошел в сторону ЦУМа, до которого отсюда было рукой подать. Температура стремительно близилась к нулю. Надо было срочно утепляться, и я решил, раз уж все так повернулось, сходить узнать у Костика про мой заказ. Форцовщик пребывал на своем рабочем месте. Стоял нахохлившись в вельветовой удлиненной куртке рыжего окраса, сканировал опытным глазом сновавший мимо него народ, вычленял потенциальных клиентов. Мы сразу приступили к делу. «Пуховик привезли», — сообщил он мне хорошую новость. «Где-нибудь в семь подгребай к гаражу». чего не сейчас?» — спросил и я, ежась от стылого ветра в кожанке. «Пуховик в городе, но мне его только вечером привезут», — пояснил Костик, — казусы советской форцы. «Окей, до вечера», — распрощался я с ним и задумался над тем, куда мне идти дальше. Положение было, как ни крути, паршивое. Завтра предстояло очередное дежурство, а удостоверение у меня украли. Отсутствие ксивы, может, никто и не заметит. А если попадусь? Мне же так везет в последнее время, то под машину попаду, то чуть в реке не утонул. Мои размышления о жизни привели меня в отдел. «Вадик, выручай», — потребовал я, перешагнув порог кабинета в крыле уголовного розыска. «Меня бы кто выручил?» — отозвался Скворцов из-за стопок бумаг, которыми был завален его стол. «А у тебя чего стряслось?» — спросил я, не совсем довольный его ответом. На меня Лусенко взъелся. Он картотеку в порядок привести заставил. Последовал унылый ответ. «Тогда скажи, кто у нас карманниками занимается?» «В городском есть подразделения. Они на щипачей рейды устраивают, с поличным их берут». «Ты там кого-то знаешь?» — последовал мой вопрос. «Ну, так...» — неопределенно ответил Скворцов, и я понял, что хорошими знакомствами там не пахнет. «А от тебя они зачем?» — в свою очередь поинтересовался он. «Карманника надо одного найти», — честно ответил я. «Опять какое-то следственно-оперативное мероприятие, замышляешь?» Скворцов спросил это не без сарказма. тип того». «Ладно, пошел я». Попрощавшись с коллегой, я перешел в свое крыло. В задумчивости сделал это по прямому маршруту и поплатился. Чипыра, вот ты где. На этот голос я буквально напоролся. Я, выходной товарищ майор, попытался я обойти Курбанова, но он грамотно заградил мне проход. Зайди, как головачёву, присяг первый зам мое отступление. «Альберт, у нас к тебе комсомольское поручение», — торжественно сообщил мне подполковник со своего места. Курбанов дышал мне в затылок. «Я думал, вы уже вышли из комсомола», — прокомментировал я услышанное, которое мне совсем не понравилось. Особенно после того, как я заметил скромно сидевшую с краю у стола стервозного вида блондинку, нашего местного комсорга. Курбанов сел напротив нее. «Мне же присесть никто не предложил». «Я уже давно коммунист», — усмехнулся на мой кривой троллинг Головачев. «Партия сказала надо, комсомол ответил есть». «Слышал такое?» «Что-то не припоминаю», — по инерции ответил я, забыв с досады об осторожности. «Илья Юрьевич, у меня два дежурства подряд». «Некогда мне комсомольские поручения выполнять!» — спохватился я и принялся отмазываться. «Что значит «некогда»?» — поспешила встрять комсорг. «Ты комсомолец? Или кто?» Я непроизвольно скривился от этой успевшей мне надоесть фразы. «Комсомолец он, комсомолец!» — поспешил сдать меня Курбанов. «А ведет себя как не комсомолец!» комсорка обличительно выставила вперед подбородок. «Нужно будет обсудить твое поведение на комсомольском собрании», начала она мне угрожать. «И только попробуй опять его пропустить». «Светочка, хватит уже стращать моего сотрудника», улыбаясь, мягко пожурил комсорга Головачев. Но ту предложенный тон беседы не устроил. «Я не Светочка. Я Светлана Павловна. И я комсорг». — А ваш сотрудник систематически нарушает комсомольскую дисциплину? — Ничего я не нарушаю. Я, между прочим, здесь служу, преступления раскрываю. — Еще и дежурю, без выходных, — ответил я на обвинение. — А в эту субботу ты чем из перечисленного занимался? Выражение ее лица стало еще стервознее, а голос язвительным. Я слышала тебя даже патруль не смог найти. И как итог, еще одно пропущенное комсомольское собрание. Припечатала она, да нельзя собой довольная. Очень хотелось сказать все, что я о ней и ее комсомоле с собраниями по выходным думаю, но я сдержался. Мне еще выездную визу оформлять». Так что я молча поскрежетал зубами, наблюдая за тем, как та упивается своей властью надо мной. И спокойно ответил. Я на охоте был с Шафировым. Она уже набрала в легкий воздух для победного марша по моим останкам, но прозвучавшие слова выбили ее из образа сверхчеловека, и она сдулась. На кого охотились, чтобы забить установившуюся в кабинете тишину, спросил головачёв. Науток расплылся я в улыбке. «Значит, Шафирова обрадует, что именно ты будешь выполнять это ответственное комсомольское поручение», — подытожил подполковник, скались мне в ответ. «Мне оставалось лишь держать удар, не показывая разочарования. От полоскания моего имени на комсомольском собрании отделался, а вот от комсомольского поручения отмахнуться не вышло». Размен вышел так себе. «Значит так», – перешел на приказной тон Головачев. «В областном управлении родилась идея выступить перед учащимися и студентами города, агитировать молодежь поступать на службу в органы внутренних дел. Следствие тоже в стороне от данного мероприятия остаться не может. Мы с Русланом Тахировичем посчитали, что ты самая подходящая для его проведения кандидатура. «Я?» — не смог удержаться я от возгласа. «Тоже мне. Нашли советской молодежи пример для подражания». «Ты, Альберт?» «Ты?» — подполковник надавил на меня взглядом. «Или у тебя есть какие-то возражения?» — приподнял он бровь. «Нет. И когда это мероприятие надо будет провести, пришлось мне соглашаться». В субботу по этому поводу состоится комсомольское собрание. Вновь оживилась Комсорг. Там мы составим список учебных заведений и расписание. Список? Услышанное не внушало оптимизма. Думал, речь идет об одной встрече, а тут уже целый список вырисовывается. Следователю лучше бы организовать встречу со студентами университета, озвучил свое мнение головачёв «Мы это обсудим на собрании», — отбрила подполковника Комсорг. «Чипыра, в субботу не опаздывай», — велела она мне в спину, когда я, со всеми распрощавшись, выходил из кабинета. «Может, меня до субботы успеют отстранить от службы?» Я начал рассматривать историю с кражей удостоверения в позитивном ключе. «Шутки шутками, аксиву надо возвращать». Хотел двинуть в городское управление, пообщаться с инспекторами уголовного розыска, что занимались карманниками. Вот только меня в здание без заветных корочек никто не пустит. Встреченный в коридоре Денис Войченко даже выслушать не остановился. «Спешу, давай вечером», — выпалил он и умчался вниз по лестнице. Пришлось заглядывать к Журбиной. В голову ничего не прилетело, и это уже радовало. Журбина сидела за рабочим столом, закопавшись в уголовные дела. Меня будто не замечала. «Добрый день, Людмила Андреевна», — показал я ей, что хрен отсюда выйду. «Чего тебе?» — бросила она не особо дружелюбно. «Ты знаешь кого-нибудь из городского управления, кто по карманникам работает?» — все же задал я вопрос. «Нет», — ответила она сухо, даже не удостоив меня взглядом. Вот так вот, понадобилась помощь, а оказать ее некому. Вернувшись в кабинет, я осунул кипятильник в чайник. Дождался, когда вода закипит, и насыпал в кружку кофе. Немного бодрости мне сейчас не помешает. Сидел, пил кофе маленькими глотками и смотрел на карту СССР. Купил ее на днях, повесил на стену, и сейчас изучаю наглядное пособие. Зазвонил телефон. Бросив на него вялый взгляд, я вернулся к построению возможных маршрутов ухода за границу. Телефон не унимался. Пришлось встать. «Следователь Чапыра», — ответил я раздраженно. «Шафиров, Альберт, бери машину, иду и ко мне на работу», — услышал я приказ в трубку. «Зачем?» — не понял я. «Исполнять!» «Мне бы кто еще служебную машину дал?» Я задумчиво почесал затылок. «Черт с этой машиной! Меня же в областное управление не пустят!» Оставив кружку невымытой, я накинул куртку и пошел в дежурку. Что полковнику от меня могло понадобиться, по дороге сверлила меня мысль!» «Надеюсь, что это не очередное комсомольское поручение». Для разнообразия мне повезло. Патрульные вызвались меня подбросить до места назначения, так что в управлении я успел до конца рабочего дня. Успеть-то успел. А как попасть внутрь? И эта проблема разрешилась. На проходной меня поджидала молодая сотрудница в погонах младшего лейтенанта милиции. Это к Шафирову. Велели пропустить. Ее волшебные слова открыли передо мной все двери. Девушка плыла по коридорам, а я шагал за ней. Ее попка служила мне ориентиром. Так мы и добрались, не сбившись с курса до нужного кабинета. «Товарищ полковник, вас сейчас примет», — сообщила мне другая сотрудница, что сидела в приемной. «Своим видом цербера, охраняющего покой начальства, напомнила мне секретаря отца». Наконец дверь открылась, и меня допустили в святая святых. «Проходи», — нетерпеливо бросил мне Шафиров, поглядывая на ручные часы. При моем приближении он встал из-за стола и начал разминать себе спину. «Ты ничего не терял?» — спросил он между поворотами корпусом. «Терял», — напряженно ответил я. «В ящик для обращений граждан сегодня подкинули». Полковник, отвлекшись от упражнения, достал из стола красные корочки удостоверения и вручил мне. «И что теперь?» — спросил и я, удостоверившись, что ксива моя. «Во-первых, расскажи, как ты умудрился ее потерять». Присаживаться шофиров мне не предложил и сам не стал. Продолжил делать махи руками. «Весь день сиднем сижу, так хоть размяться», — объяснил он. «В автобусе из кармана вытащили», — ответил я на заданный вопрос. «Уже успел нажить недоброжелателей?» — усмехнулся Шафиров. «Думаете, это было спланировано?» — неподдельно удивился я. «Какие у меня недоброжелатели? Курбанов, что ли? Так он просто начальника отыгрывает, все построить меня пытается». «Не знаю, я тебя спрашиваю», — вновь усмехнулся полковник. В этот момент вспомнились Левашов с кривощёковым и после них Журбина. «Скорее, я стал случайной жертвой», — выдавил я из себя. «Ладно», — Шафиров закончил разминаться и достал пальто из шкафа. «Тебя куда-нибудь подбросить?» — спросил он. «До дома, если не сложно, и не подумал я отказываться. Мне еще нужно было успеть на встречу с форцовщиком. возле цума я был в начале восьмого. еще пару минут занял путь до гаражей а там меня уже ждал константин с обновой 300 рублей озвучил он цену за пуховик как у вас тут все дорого проворчал и я но во внутренний карман полез в этот момент ворота открылись и в гараж вошел мужик лет 35 в форме старшего лейтенанта милиции всем оставаться на местах — приказал он.